1805 год. Подмосковное имение Аморное. Старший сын Глафиры Александр был раздавлен. После смерти матери младших братьев словно подменили. Мгновенно став злыми и жадными, они словно разорвали в клочья причитающееся им наследство и разошлись по разным сторонам, забыв о существовании друг друга. Родовое имение ему удалось сохранить. Благодаря состоянию жены он выкупил у братьев их доли, став единственным и полноправным владельцем родного дома. Александру было трудно расставаться с родными людьми, хотя он всю жизнь ощущал, что не такой, как братья, но думал это потому, что мать по-особенному к нему относилась. Сегодня же стало все понятно. Когда Александр с женой уже в своем поместье пили утренний чай, вбежал управляющий и, долго кланяясь, «Сказал «Барин, там к вам человек из Москвы пожаловал, говорит по важному делу». «Пусть проходит», — равнодушно велел Александр. Жена его тут же засуетилась, дала указания девке и сама ушла, дабы не мешать мужу разговаривать с важным человеком. Вообще Александру очень повезло с ней. Хоть и не отличалась его супруга красотой, да грацией, но жили они душа в душу. Было у нее много других важных достоинств. Она была умна, умела поддержать разговор, а главное, любила его без памяти» всю себя посвящая в угоду мужу. Много раз благодарил Александр свою ушедшую в лучший мир мать за то, что сосватала ему такую жену, а с ней вместе и определила дальнейшую сладкую жизнь своему отпрыску. Доброе утро. Вошедший поприветствовал Александра и представился. Хозяин предложил присесть и угоститься утренней трапезой, стараясь не проявить лишнего любопытства, чтобы не показаться провинциалом. Но гость не стал долго томить и, глотнув горячего чая, сразу перешел к делу. «Я душеприказчик вашей маменьки», – начал он. «Простите», – перебил его Александр. «Но как так? Ведь наследство мы с братьями получили уже так давно, что и поделить успели. Да и душеприказчик был другой». «Я не по этой части», – остановил его солидный гость, поправляя свои шикарные усы. «Мое поручение несколько в другом. Я должен передать письмо. Ваша матушка обязала меня сделать это через год после ее ухода и лично в руки. Вот». На этих словах он протянул Александру конверт, запечатанный сургучом. Долго еще сидел после ухода душеприказчика хозяин дома, глядя на этот конверт и боясь его распечатать. Жена как чувствовала, не лезла с вопросами, только иногда заглядывала в комнату, не нужна ли ее помощь, и опять исчезала, тихонько притворив за собой дверь. Конечно, не самого конверта боялся сорокалетний мужчина. Он боялся тайны, что хранилось там. Когда же Александр все же решился, то правда большим ледяным дождем обрушилась на него. Матушка рассказывала про Джакома Казанову, описывая его внешность так подробно, что Александр без труда представил своего отца, которого не видел никогда в жизни. Она писала про его характер и про то, как он спас мать от нищеты. Писала про его щедрость и ум, но особенное место в письме было отведено бриллианту. Про старуху, которой водила Джакома Глафира, и зависть к младшему, более любимому матерью брату. Тогда, видимо, по причине молодости она не понимала, что они наделали. Какой грех взял Джакома на душу. Позже, уже после рождения Александра, Глафира вновь посетила старуху в надежде узнать про камень. Не опасен ли он? Но женщина молчала, почему-то ужасно злясь, что Джакома передарил этот камень. Когда Глафира покидала избу, не получив ничего, старуха все же смилостивилась и проскрепела. «Камень сильный и будет помогать своему хозяину. Чертову везучесть он будет иметь. Но знай, что после каждой смены хозяина он будет требовать крови». Все словно встало на свои места для Александра. Внутреннее чувство, что он другой, не любовь братьев, ревнующих мать. Он лежал в кровати и никак не мог уснуть, осмысливая все, что узнал сегодня. Угрызение совести по поводу, что они так нехорошо расстались с родными людьми, сменилось легкостью, что больше не придется с ними общаться. Жена смотрела уже десятый сон, а он все еще никак не мог уложить в голове новую для него реальность. Вдруг на улице послышались крики, с факелами забегали дворовые. Александр в чем был, выбежал на крыльцо. Управляющий мужик путевой, выскочил к нему навстречу и упал в ноги. «Прости, барин!» — кричал он бешеным голосом. «Убил я!» Позже Александр сидел над трупом младшего брата, заколотого вилами, и плакал. Тот, прокутив все наследство, решил ночью залезть к старшему в дом и поживиться, так как знал, где и что найти можно. А верный управляющий, заметив в ночи крадущуюся тень, решил задержать бандита, не признав в нем родственника хозяина. Брат же, страшась быть узнанным, побежал, что есть сил, и наткнулся на вилы, которые держал в руках дровой. «Неужели затребовал крови камень?» – прошептал он, вспоминая письмо матери. Александр никогда не узнает, что если бы не управляющий, то пролилась бы его кровь. Не за деньгами шел брат, а за местью.